Жека прошел первым, взяв на себя риск попасть в провал. Дождавшись остальных, он направился в стоящее рядом трехэтажное здание. Быстро забежал на последний этаж, находящийся под трапециевидной крышей, и расположился в одном из кабинетов возле окна. С Артаком они условились, что встретится у торца гостиницы через пять минут. При этом неважно, покажется кто-то во дворе или нет. По истечении времени он должен быть вместе со своим отрядом. Нападавшие могут тоже выбрать другую тактику и, объединившись, обойти их с улицы Исаева. Теперь такой вариант развития событий более актуален. И если бы Артаку действительно нужна была встреча с Ренатом, он бы не убил людей, которых выделил ему Андрей для сопровождения. И не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что пойдет он теперь в сторону центра города. Конечно, там много вариантов затеряться. Высотки, парки Ленина и Фрунзе. Для перехватчиков самый лучший вариант занять позиции по Исаева до Энгельса. По прикидкам Жеке, у него осталось всего полминуты. После этого придется сниматься и идти к остальным. Причем выходить придется через окно с другой стороны или торца здания, чтобы избежать возможного контакта. Секунды медленно ползли в голове. Он должен быть возле гостиницы через минуту и 40 секунд, из которых минута уйдет на дорогу. Чем меньше он оставит себе времени, тем быстрее придется бежать. Откинув эту минуту из общего числа, он начал считать шепотом вслух. 10. Девять. Восемь. Из-за угла медленно вышли трое в масках-балаклавах и защитных костюмах песочного цвета с калашами 104 серии в руках. С виду очень похожи на Руслана с Кириллом, только Руслан переоделся, а Кирилл остался в черной футболке без куртки. Плюс их было двое, а этих – трое. Жека выругался сквозь зубы. Артак и его заразил манией предательства. Ценные секунды утекали даром, пока тройка медленно продвигалась вдоль дома. Секунды перетекли в штрафную минуту, оставленную на побег, и нужно было срочно что-то предпринять. Можно воспользоваться эффектом неожиданности, но ветер, гуляющий по двору, не дает уверенности в точности выстрела. Поймав в прицел голову того, кто находился ближе всех к углу с проспектом Ленина, Жека приготовился к выстрелу. У него осталось всего полминуты для возврата к своим, когда первый в маске показал на холмике на детской площадке и направился к ним медленной походкой. Жека резко перевел прицел, и когда до ближайшего холма оставалось метра три, выстрелил прямо под ноги идущего человека. Тот замер, вскидывая автоматы, пытаясь вычислить позицию снайпера, а в следующую секунду по пояс провалился под землю. Вопль потонул в порыве ветра, накатившего очень некстати, потому что снайпер готовился ко второму выстрелу. Один из оставшихся возле подъезда бросился к напарнику, бешено дергающему руками. Но в этот момент со стороны прохода раздался выстрел, и тело, чья половина находилась под землей, перестало дергаться. Жека перевел прицел обратно и сделал несколько выстрелов в человека, попавшего в перекрёстке. Не дав опомниться тому, кто находился между подъездом и детской площадкой, выстрелил в колено. Человек упал корпусом на асфальт и через несколько секунд полностью исчез в образовавшейся яме. Жека поежился и сорвался с места. Выпрыгнув через окно второго этажа с здания, он приземлился на бетонную крышу гаражей. Не сбавляя темпа, добежал до края крыши, быстрым движением повиснув на нем, спрыгнул вниз и тут же перешел на бег на пределе возможностей. К счастью, стая кротов не распространила свои владения настолько далеко. Через полминуты он стоял рядом с Артаком и десантниками, пытаясь отдышаться. Ты опоздал. Старший из братьев выглядел очень напряженным. Зато минус три. Всего на минуту больше прождали, так что нечего истерики закатывать. Сиплый старался не показывать обиды, но голос предательски дрогнул. Можно подумать, я там с бабами заигрывал. Сколько человек видел. Сколько видел все сейчас в чистилище. Хорошо Кирилл рассказал об этих тварях. Два их сожрали, одного застрелил. Похоже, преследование понятия не имело, что это за холмы. Первого, который провалился под землю, застрелили из прохода. выводящего через дом на Энгельсе. Значит, они видели, что оставшихся двоих расстрелял я. Дорога из дворов вывела к небольшому пригорку, который плавно шел на спуск и вливался выездом на улицу Исаева. Вдоль этого небольшого отрезка стояли ржавые останки машин, лежащие на расплавленных колесах. Спрятавшись за ними, отряд Артака наблюдал за тем, как пятеро человек забегают во дворы между улицами Энгельса и Шевченко. Жека мысленно обрадовался, что почти угадал число преследователей и то, что они идут параллельным курсом. Но удача не всегда повернута к нам лицом. Один из них вдруг юркнул в домик, стоявший прямо возле дороги и обшитый профнастилом. «Эта сволочь портит нам все планы. Я уверен, это снайпер, и пасти он будет именно этот проход». «Из тех троих во дворе все под землю ушли?» — спросил младший десантник. Один остался возле подъезда. «Ждите!» Илья прополз за машинами и скрылся за зданием. Что он задумал? Артак повернулся к Сергею, но тот лишь пожал плечами. Через пару минут Илья вернулся с парой ботинок и веткой длиной около двух метров. Автомат висел за спиной рядом с еще одним трофейным АК. «Ты почему без оружия, малой?» — вспылил Сергей. «Тихо ты! Там уже никого нет. А мы сейчас выудим снайпера», — ответил Илья, глядя на удивленные лица Артака и Жеки. Похоже, Сергей разгадал замысел младшего брата, который сейчас, стоя в слепой зоне снайпера, обламывал мелкие ветки с основного ствола. Закончив, он подполз к остальным, разложив весь набор на земле. — Серег, забери 104-й, он с оптикой. Твой надо закрепить за спиной, как мы делали парнем в гимназии. Мне нужно, чтобы Жека и ты заняли позицию, с которой будет просматриваться восточный угол этого сооружения. Снайпер там, это самое удобное место. Попытка у вас будет только одна. Как только увидите, откуда стреляли, бейте туда и сразу бежим в высотки. Артак будет прикрывать отход. Даст Бог все получится. Удостоверившись, что все заняли свои места, Илья прополз к крайней машине, поставил ботинок на землю и вернулся обратно. Не поднимаясь, он положил на землю свой автомат, подтянул к себе жертв и начал проталкивать ее к стоявшему ботинку. Аккуратно подцепив концом жерди ботинок, он приподнял его носок. Еле заметно выдвинул за передний бампер машины и поставил на землю, симулируя медленный шаг. Ботинок еще не успел коснуться земли, когда мгновенно прозвучавшим выстрелом его превратило в лохмотья. Слева тут же ответил рычанием А.К. и тонким писком винтарь. Схватив свой АКС и подскочив на ноги, Илья рванул к ближайшей высотке. Угол строения, в котором сидел снайпер, превратился в дуршлаг. Выжить у него шансов не было. Теперь? Игра пойдет четыре на четыре. А это уже, как минимум, честно. Из окон верхних этажей ближайшей пятиэтажки ответили огнем из автоматов. Но отряд Артака уже пересек дорогу и находился во дворе высоток. «Век живи, век учись!» Артак подошел к Илье и хлопнул его не сильно по плечу, выбив пыль с голубой формы. «Красава! Я бы ни за что не додумался до такого!» «Я так понимаю, их осталось четверо?» От МКЦ нас отделяет всего пару километров. Надо двигаться к парку Фрунзе. Я не думаю, что они теперь будут разделяться. А значит, сделают все, чтобы попасть в парк раньше нас. Сергей огляделся и продолжил. Тем более, даже если сейчас выйдем на набережную, нам все равно идти через парк. Не нравится мне здесь, — произнес Жека. Как будто эти исполины нависают надо мной. Чувствую себя какой-то ничтожной мошкой. Это мегалофобия, Жека, — улыбнулся Илья. «Не парься, мы тебя спасем!» Сиблый только поежился. «Нужно на набережную», — подал голос Сергей. «Оставаться в жилом массиве нет смысла. Здесь ждет опасность за каждым углом. Лично для меня не составит труда попасть на второй этаж, а потом перестрелять оттуда тех, кто мне не угоден». «Можно подумать, набережная в этом плане лучше», — скривился Артак. «Смотря, зачем ты туда идешь», — спокойно ответил Сергей. «Гулять или выжить?» «Артак, я тебя безмерно уважаю, но не забывай, я капитан ВДВ. На моем счету несколько операций на Ближнем Востоке, в одной из которых мы с братом и еще одним человеком зачистили лагерь террористов. Поэтому, опять же, при всем моем уважении к тебе, будь столь любезен, не влезай туда, о чем понятия не имеешь. Лидерство твое никто не собирается оспаривать, я понял, Сергей». Перебил Артак. «Я не хотел тебя оскорбить или задеть». «Открытая местность, наш конек». «Доверься, Артак!» — подмигнул Сергей и резко изменился в лице. «Отряд, мы идем к морю, переходим на бег, на все про все две минуты, и мы должны оказаться у самой воды. Без команды не высовываться, не стрелять и, если понадобится, не дышать!» «Эх, сейчас бы искупнуться!» — Илья провел рукой по водной глади. «Водичка прям самое то!» «Отставить!» — Сергей говорил тихо, но Илья тут же выпрямился. Враг рядом. Сиплый, на тебе разведка. Контакт только если уверен в поражении цели. Они находились на территории первого в Новороссийске яхт-клуба. Когда-то здесь тренировались пловцы бассейна, расположенного в парке Фрунзе. Пока спустя время один из властимущих выиграл тендер на благоустройство территории. Поняв, что это слишком лакомый кусок для каких-то там пловцов, пробил кадастровый номер участка, через знакомых сделал подставной аукцион, и в городе появился частный яхт-клуб. И еще одно место, где люди могут соревноваться толщиной своих кошельков. Где-то в своем развитии мы все-таки свернули не туда. Ох, недаром говорят, что деньги – главная задумка дьявола. Ведь еще Данте писал про коростолюбие и стяжательство. Пришла война. И кому теперь нужны эти яхты и раздутые кошельки? Где теперь люксовые машины, которая по цене как две, три, а то и четыре квартиры? Перед смертью все равны. Она единственный неподкупный страж. Жека снял голубую куртку и кепку, вручив ее Сергею, и, отделившись от отряда, пробежал к подпорной стене, возле которой стояли обгоревшие остовы катеров. Забравшись на один из них, он подпрыгнул и скрылся на набережной. Отряд... Цель – выход из яхт-клуба. Сиплый приманка. Он не знает об этом, что не может не сыграть нам на руку. Сергей выкинул куртку и кепку в сторону. Нам нужен пленник. Негоже идти к друзьям с пустыми руками. Артак много раз видел, как действует Сергей, но сейчас ему стало по-настоящему страшно. Он первый раз за несколько лет осознал, что ничего не знает о своих друзьях и знакомых. За один день Артак увидел всех с абсолютно другой стороны. Они прошли через открытые ворота и сместились вправо к главной аллее. Парку Фрунзе очень долго не придавали значения местной власти, и только в последние несколько лет до Третьей мировой войны руководство города взялось за его содержание. Появились памятники, восстановили фонтан, поставили аттракционы и батуты. Набережная ожила на этом участке. Она продлилась в сплошной линией от портового управления до мемориала, и это не могло не радовать как жителей, так и руководства города. Убедившись, что Жека скрылся в дебрях парка, Сергей повернулся к Артаку и Илье. «Артак, это тропа твоя!» Сергей указал на дорогу, идущую к улице Шевченко, между территорией бывшего аквапарка и парком Фрунзе. «Илья, ты на крайнюю правую возьми мой автомат. Оптика тебе пригодится. Я возьму аллею посередине. С Богом, друзья!» Сергей вытащил крестик из-под футболки и, поцеловав его, спрятал обратно. Надеюсь, сегодня он будет на нашей стороне. Жека перебежал мостик, пересекавший искусственное озеро. Ему срочно нужно было найти себе позицию. Враг не дремлет. Кирилл говорил, что они люди высшей подготовки, и верховодит ими стратег, каких мир не видывал. Но ничего, все мы помним выражение про хитрую гайку. Перебежав через детские аттракционы, он спрятался под вздутой лохмотья батута, когда-то изображавшего дракона, и приник к прицелу. В проходе между концертным залом и лодочной школой появились два силуэта. Жека сделал глубокий вдох и задержал дыхание. Тук-тук-тук-тук. В перекрести попадает голова. Окружающий мир перестает существовать. Вся твоя жизнь перекрести прицела. Палец ощущает твердый титановый курок винтовки, который не поддается пальцу. Сила сопротивления спускового крючка намного больше, чем сила давления пальца. Или это самоотторжение? Не уги, не кради, не убей. Пересилив себя, палец все же нажимает на спуск, который под действием боевой пружины поворачивается по своей оси и энергично наносит удар по ударнику. Происходит выстрел. Зажмурившийся глаз, приникший к оптическому прицелу, открывается, чтобы послать в мозг неизбежный факт. Убил. Каждый раз это дается очень тяжело. Вслед за его выстрелом раздается еще один, из АК. За спиной еле слышно щелкнула сломанная ветка. Жека замер под брезентом и почувствовал холод дула, упершегося в затылок. — Попался, сучонок, — произнес довольный голос. Артак бежал по дороге, держа сто четвертый АК на изготовке. Как можно живого человека сделать приманкой ради достижения цели? Не стал ли он точно такой же приманкой? Пройдя мимо небольшого футбольного поля, Артак рухнул на землю. По Шевченко, крадучись, прошли двое человек, и пока он прицеливался лежа в сухой траве, люди скрылись за зданием. Проклиная себя и все вокруг, он медленно пополз обратно. Случайно повернув голову влево, увидел человека в маске, крадущегося к куче брезентового хлама, который раньше был батутом. Через несколько секунд раздался одиночный выстрел со стороны улицы Толстого. Эхо от него ушло к центру аллеи, на которой они разделились. Артак инстинктивно повернулся именно туда и замер. Весь его мир сжался до этого места, в котором он пытался чуть ли не зарыться в землю от страха. По дорожке парка, расположенной параллельно набережной, неспешным шагом, хромая на одну ногу, шел Седой. Илья бежал вдоль стены парка, отделяющего его от набережной. Брат погрузился в операцию с головой, иначе не объяснить движение с крестиком, значение которого знали только они. Илью это пугало. Если Сергей сейчас полностью войдет в это состояние, то это выйдет боком и для операции и для всего отряда. Он ради достижения цели может пожертвовать всеми. Добежав до памятника воинам-афганцам в виде стелы, по бокам которой сидели два ангела, он свернул налево к магазину «Детский мир». спрятавшись за парапетом, отделявшим границы парка. Ползком, добравшись до высокой ели, Илья зарылся в кучу опавших иголок и приник к оптическому прицелу. Хорошо хоть брат дал 104-й, с обрезанным особо не повоюешь. Илья отключился от реальности. Все, что его окружало, теперь сложилось в перекрестии оптического прицела автомата. Время ушло на задний план. При подготовке к первой операции он пролежал сутки без движения. Мастер стрельбы он мог снять из обычного 47-го АК рублевую монетку на расстоянии 500 метров. В проходе на главную аллею парка появились два человека. Илья поймал в прицел того, кто находился на его линии огня. Дальний неестественно дернул головой, за которой появилось красное облачко, давшее понять, что его сняли. Илья нажал на курок, и человек, пойманный в прицел, упал с простреленной головой. Сергей стоял возле клетки, в которой раньше жили кролики, и вспоминал, как он ходил с детьми кормить их. Чуть повернув голову к парку он видел, как неумело ползет артак по траве, поймав себя на мысли, что снял бы его минимум четыре раза. Он отключил все органы чувств, оставив только слух и зрение. Повернувшись обратно, посмотрел на вход в парк. А Вот и малой схоронился под иголками. Молодец. Неопытный человек пройдет несколько раз мимо и не заметит, что там кто-то лежит. Слух вытащил еле слышный выстрел винтаря. Следом за ним прозвучал выстрел справа из АКС. Малой нашел цель. Минус два. Их четверо. Один должен поймать Джеку. Ждем второго. Серега вновь посмотрел на пустую клетку. Любишь животных? Раздалось из-за спины. Конечно. Сергей повернулся на голос. Мы в ответе за тех, кого приручили. Тем более, они хотя бы не предают своих. Мы же столько лет воевали вместе. А ты так и не научился ходить тихо. Ты выбрал не ту сторону, капитан. Возможно. Сергей нащупал кованный нож в ножнах, вшитый в боковой карман штанов. Как ты выжил, лейтенант? А ты вспомни вылазки в лазир террористов. Мы же -то когда-то тоже выжили. Седой повел плечами. Прости, Серёж. Мимо мелькнул нож. Седой не стал убивать бывшего боевого товарища со спины. Сергей резко ушёл в сторону и ударил по руке Седова, выбив из неё нож с зазубренным лезвием, и тут же нанёс апперкот левой рукой в челюсть, от чего голова Седова дернулась назад, увлекая за собой тело. На землю он упал с ножом в груди, который метнул Сергей, попав чётко в солнечное сплетение. Изо рта Седова послышался хрип, вместе с которым вырвались кровавые пузырьки. «Увидимся, брат!» – прохрипел он, перед тем, как горевший огнем глаз стал таким же тусклым и безжизненным, как второй. «Не в этой жизни, мразь!» – Сергей провернул нож в груди Седова. Вытащив его, он вытер с него кровь и бездыханное тело и спрятал в ножны. Повинуясь непонятному порыву и пересилив презрение, он провел ладонью по лицу Седову, закрывая тусклые безжизненные глаза. и, развернувшись, сорвался вглубь парка. — Где твои приятели? Хотя какая разница, наверняка уже отправились в чертоги царя небесного. Седым шутки плохи. Человек в маске держал дуло у затылка Жеки, стоявшего на коленях. И Если судить по голосу, парню лет двадцать. Его вчера пристрелили, если ты не в курсе. Жека старался тянуть время, мысленно молясь, чтобы товарищи остались живы. — Вот ему об этом и расскажешь. — Не получится, — раздался сзади голос Сергея, и следом на землю рухнуло тело без сознания. Жека встал на ноги, подняв винтарь с земли. Со стороны аквапарка подбежал Артак. — Снимите ремни с АКС и свяжите этому чуду руки. Кстати, их можно оставить тут, вместе с магазинами. У нас теперь у всех сто е плюс по магазину к ним. Уверен, нам этого хватит, чтобы добраться до МКЦ. — Сергей повернулся к Лёшке Ильи и ухнул. «Давайте, идём к точке сбора. Артак, спрячь АКС из боеприпасами под брезент. Вдруг при пригодятся когда-нибудь». Жек остащил маску и пощёчины привел в чувство связанного парня. Ему впрямь оказалось не больше двадцати лет. «Вы уже покойники, твари!» Злобно выдал тот. Артак молча поднял маску с земли, бесцеремонно затолкав её в рот парня. И ткнул дулом автомата в спину. «Шагай, за засранец, и чтоб без фокусов!» Подойдя к аллее, они увидели Илью, сидевшего возле тела Седова. «Охраняешь?» — спросил Сергей, улыбаясь. «Вдруг опять оживет?» — ответил Илья, отметив, что холодный блеск в глазах брата сошел на нет. «Спускаемся к морю и идем вдоль стены набережной. Я думаю, можно не переживать, что мы с кем-то столкнемся, но лучше не рисковать». Отряд прошел городской пляж. и продолжил движение по берегу. Плененный парнишка шел медленно, спотыкаясь на камнях береговой линии, то и дело злобно поглядывая на захватчиков. Дойдя до памятника неизвестному матросу, Сергей предложил подняться на набережную. Возражений не последовало. Идти по твердой поверхности намного лучше, чем по камням. Тем более до здания МКЦ оставалось не более 500 метров. Набережная пошла на изгиб, и перед отрядом появился памятник в виде катера на массивном постаменте. Сразу за ним находился морской культурный центр. На подходе к нему у Сергея появилось неприятное предчувствие. Что-то явно было не так. «Сюда все!» – скомандовал он, прячась за статую, которая изображала русалочку, сидящую на дельфине. «Жека, Илья, осмотрите окрестности через оптику!» Сиплый чуть выполз из-за постамента статуи, с другой стороны расположился Илья. Здание МКЦ выглядело безжизненным, набережная была тоже пустая. В перекрестии прицела Жека попал катер. В его хвостовой части промелькнуло движение. Через несколько секунд на катере появился Кирилл. Встав во весь рост, он посмотрел на статую, за которой сейчас спрятался отряд Артака. «Вижу цель. Катер!» – доложил Илья. «Огонь!» – не задумываясь, скомандовал Сергей. Грохот от выстрелов АК накрыл набережную. Через оптику Сиплый видел, как Кирилл рухнул на пол катера. Ничего, потом еще спасибо скажут. Краевеческий музей. А за полчаса до событий на набережной. Ну ты как, отошел? Эля присела рядом, глядя, как я ем тушенку руками из банки. Угу, кивнул я с набитым ртом. После того, как мы попали в музей, я провалился в сон, который хоть и длился минут десять, но дал мне возможность пообщаться с Альфой. Конечно, самый лучший вариант — полноценный сон. Тем более не спал я больше суток, если отключку от ударов в затылок можно считать сном. Последний раз нормально я спал позавчера, да и то всего пару часов. Но пока не могу себе позволить отвлечься от всего. Остается только ждать. А ожидание хуже всего. Особенно учитывая тот факт, что по твоим следам идут люди, которые желают тебе смерти, а единственное, что ты можешь предпринять – бездействие. Если раньше мне было непонятно, почему дед жаждет нашей смерти, то теперь пазл сложился в четкую картинку. «Мы имеем все шансы разрушить их планы под корень. Анисиму нужен был вход в катакомбы, и благодаря моей страсти к чтению он его получил. Диэт создал экстремальную ситуацию, благодаря которой мы пришли именно туда, куда ему было нужно, и сделали то, что он хотел. Он не учел единственное – наши способности, и прогорел на этом. Два раза нам удалось уйти от него, третьего не будет, убьют». Тем более они уже в непосредственной близости от центра. Слишком лакомый кусок стоит на кону. Одно мне не ясно. Почему он поставил цель именно захватить подземный город? Хотя ответ прост. Власть. Она портит людей. Да, человеку власть, он покажет себя совершенно с другой стороны. А в борьбе за эту власть еще и явит свое истинное обличье. Жаль, никто не может понять, что я не собираюсь даже задерживаться в центре. У меня абсолютно другая цель. Сколько себя помню, я никогда не стремился к власти, какой бы она ни была. По мне, лучше поддерживать хорошие отношения с тем, кто этой властью обладает, но держаться все равно на расстоянии, чтобы потом не попрекнули при удобном случае. И у меня есть масса примеров, обосновывающих эту точку зрения, начиная со школьной скамьи и заканчивая нашими отношениями с бородой на прибое. Сколько раз он предлагал переехать на его этаж, пока я жил в общей комнате? Единственное, на что ему все-таки удалось меня убедить – отдельная комната. Но для меня она стала камерой-одиночкой. Местные только крутили пальцем у виска, не понимая моего решения, хотя и сами не гнушались обращаться с просьбами. Впрочем, ответ всегда был один – «Обращайтесь напрямую к тому, кто вам нужен. Еще не хватало мне в тридцать лет стать посредником. Умные люди решают сами свои вопросы. А если не можешь найти силы или решимости, чтобы пойти к руководителю с просьбой?» То сиди и вообще не помалкивай. Кир, Элина смотрела мне в глаза, вытащив меня из раздумий. Сможешь ответить на один вопрос? Постараюсь. Почему ты не смотришь на меня, как на девушку? Вот террас. раз. В принципе, ожидаемый разговор. Она пыталась сделать это еще на рыбзаводе. Потому что у меня есть жена и двое детей. А еще неделю назад появилась цель спасти их. Почему до этого не появилась? Элина попыталась скрыть удивление, но не получилось. «Потому что неделю назад я узнал, что Краснодар остался более-менее цел, а значит, у меня есть шанс попасть туда и найти их». В «Краснодар? Ты понимаешь, что шансы ничтожно малы, начиная попытки добраться до этого города и заканчивая вероятностью, что твои остались живых?» «Конечно, понимаю. Ты слышала про кошку Шрёдингера? Это такой старый эксперимент». Кошку садили в герметичный непрозрачный ящик и пускали ядовитый газ. Понятно, что, скорее всего, кошка умирала, но сторонний наблюдатель не мог с полной уверенностью это утверждать, пока не откроет ящик. То есть вероятность жизни составляет 50%. А это серьезная цифра. Вероятность провала точно такая же? Нет. Когда у тебя есть цель и вера в успех, шансы увеличиваются. И пусть это будет число стучей нулей после запятой... а в конце будет стоять единица, которая и перевесит в пользу успеха. «Не перестаешь ты меня удивлять», – улыбнулась Элина. «Я ждала чего угодно. Не в моем вкусе, разница в возрасте, проблема с ориентацией, в конце концов». Она хитро подмигнула мне. Но только не такой ответ. «Какой есть?» – пожал я плечами. «У меня свои понятия и принципы в жизни. Ты никогда не читала Библию». Я посмотрел на Элю и, получив отрицательный ответ, продолжил. «Зря. Не в том плане, что я сейчас начну тебе читать лекции о религии и прочем. Это своего рода инструкция к игре под названием «Жизнь». Даже есть свод из десяти правил, который там называется «Заповеди». Но, помимо прочего, там вначале есть такая фраза. и создал Бог человека по образу и подобию своему. Знаешь, что она значит?» «Ну?» — смутилась девчонка. «То, что мы выглядим так же, как он». «Вот в этом вся проблема человечества, Элька. Никто не слушает, чтобы понять. Все слушают, чтобы ответить. Ты ответила на вопрос про образ. А есть еще и подобие. Созданы по подобию. Это значит, что мы можем все, понимаешь? Я не говорю про создание миров, хотя...» Я задумался на несколько секунд, поймав мысль. «Те, кто более духовен, могут и это. Есть люди, создающие миры, представляешь? И я тебе могу привести пример». Элина смотрела на меня круглыми от удивления глазами, так что вместо ожидаемого ответа пришлось продолжить, а то решит, что я точно сбрендил. «Я имел в виду книги. А при чем здесь книги и возможность создавать миры? А ты подумай хорошенько, и я дал тебе все подсказки». Я подмигнул, глядя, как девчонка морщит лоб, напряженно осмысливая мои слова. «Ладно, не буду тебя мучить. Автор как создатель, понимаешь?» Он пишет книгу, наполняет ее живыми существами, людьми, животными, птицами, да кем угодно, а потом вершит их судьбы. Разве это не создание мира? Пусть не грандиозного, как планета, но все же это мир, со своими законами, такими, как решит автор. Я посмотрел на Элину и засмеялся. А вид у нее был растерянным вперемешку с удивлением и недоверием. «Расслабься», — сказал я сквозь смех. А то с ума сойдешь. Я вообще изначально имел в виду другое, когда начал говорить, что мы можем все. Про книги это походу пришло. Так вот, я знал много примеров про людей, которые добивались своего, когда это казалось другим невозможным. Люди теряли ноги, но не хватались за бутылку, проклиная судьбу, остановились олимпийскими чемпионами. Я знал людей, которые плотно сидели на наркоте, но нашли в себе силы не просто отказаться от этого, а полностью изменить свою жизнь. Кардинально. Таких людей крайне мало. Но все же они есть. Главное не опускать руки и никогда не сдаваться. Как говорится, даже если вас съели, то есть минимум два выхода. — Ко мне это тоже относится, — рассмеялась Элина. — Я про никогда не сдавайся, если что. — Нет, к тебе это не относится. Для меня ты как младшая сестра. На дочь ты просто не тянешь.